Мужчины ведут войны, преследуя какую-то выгоду или отстаивая свои принципы, но сражаются они за землю и женщин. Рано или поздно выживание становится единственной логикой, а смерть единственным, что можно услышать и увидеть. И когда лучшие друзья кричат, умирая, а люди теряют рассудок от безумия от боли и ярости в этом кровавом аду, а вся законность, справедливость и красота этого мира отбрасываются прочь вместе с оторванными руками, ногами и головами братьев, отцов и сыновей, решимость защитить свою землю и женщин. Вот что заставляет людей сражаться и умирать год за годом. Вы поймёте это, слушая их разговоры перед боем. Они говорят о доме, о женщинах и о любви. Вы поймёте, что это правда, глядя, как они умирают. Если человек в свои последние мгновения перед смертью лежит на земле, он тянет руку, чтобы зажать в ней её горстку. Если умирающий ещё в состоянии сделать это, он поднимет голову, чтобы взглянуть на горы, на долину или равнину. Если его дом далеко, он думает и говорит о нём, рассказывает о своей деревне или городе, в котором вырос. В конце имеет значение только земля. И в свой последний миг человек не будет кричать о своих принципах. Он, взывая к богу, прошепчет или выкрикнет имя сестры или дочери, возлюбленной или матери. Конец зеркальное отражение начала. В конце вспоминают женщину. и родной город. Через три дня после ухода Кадрыбхая из лагеря, через три дня после того, как на моих глазах уезжал он верхом прочь от нас сквозь мягкий падающий снег, часовые с наблюдательного поста на южной кандагарской стороне лагеря прокричали, что приближаются люди. Мы устремились к южному посту, увидели неясные очертания двух или трёх человеческих фигур, карабкающихся по крутому склону, и разом потянулись к своим биноклям. Я различил человека, медленно ползущего на коленях вверх и тянущего за собой ещё двух. Вглядевшись пристальнее, я узнал эти мощные плечи, кривые ноги и характерную серо-синюю униформу. передав бинокль Халеду Ансари, я перебрался через край склона и побежал, поскальзываясь вниз. Это Назир! Похоже, это Назир! Я добрался до него одним из первых. Он лежал лицом вниз, тяжело дыша, толкая ногами снег в поисках точки опоры, крепко вцепившись у ворот в одежду двух мужчин. Он тащил их лежащих на спине, по одному в каждой руке. Было невозможно догадаться, какой путь он проделал, но, по-видимому, дорога была дальней и шла по большей части вверх. Левой рукой Назир держал Ахмеда за дыха, живого, но, вероятно, тяжело раненого, правой – Абдель-Кадр-Хана. Тот был мертв. Чтобы разжать пальцы Назира, потребовались усилия трех человек. Он настолько замерз и выбился из сил, что не мог говорить, Рот его открывался и закрывался, но из горла раздавался лишь долгий прерывистый хрип. Двое маджахедов схватили его и поволокли в лагерь. Я стASCIIл одежду с Кадера, открыв грудь в надежде вернуть его к жизни, но потрогав тело, убедился, что кожа холодна, как лёд. Он был мёртв уже много часов, вероятно, больше суток, совсем закоченел. Руки и ноги немного согнуты, пальцы сжаты. Однако лицо под тонкой пеленой снега было безмятежным и чистым. Глаза и рот закрыты, словно он спал мирным сном. Смерть так мало изменила его, что сердце отказывалось верить, что Кадера больше нет. Когда Халедон Сари потряс меня за плечо, я словно очнулся ото сна, хотя знал, что бодрствую с того самого момента, когда часовые впервые подали сигнал тревоги. Я стоял на коленях в снегу рядом с телом Кадера, прижимая руками к груди его красивую голову, но совершенно не помнил, как я там очутился. Ахмеда Задеха унесли в лагерь. Мы с Халедом и Махмудом донесли тело Кадера временами таща его волоком до большой пещеры. Я подошёл к группе из трёх человек, склонившихся над Ахмедом Задехом. Одежда алжирца затвердела на груди от замёрзшей крови. Мы срезали её по кусочкам, и когда добрались до рваных кровавых ран на теле, он открыл глаза и посмотрел на нас. "Жизнь моей блесс. Джаракт. Я ранен", сказал он по-французски, потом по-арабски, и наконец, по-английски. "Да, дружище", ответил я, встретив его взгляд. Попытался улыбнуться, но губы словно застыли. Улыбка получилась вымученной. И вряд ли хоть немного его утешило. Ран обнаружилось не меньше трёх. Впрочем, сказать наверняка было трудно. Через живот шла ужасная открытая глубокая рана, по-видимому, от осколков мины. Скорее всего, кусок металла застрял где-то около позвоночника. Раны зияли также в паху и на бедре. Трудно было оценить тяжесть повреждений, нанесённых его внутренним органам. Сильно пахло мочой и испражнениями. Просто чудо, что он ещё не умер, но ему оставалось жить считанные часы, а то и минуты. И я был бессилен. Дела очень плохи. Нан, да, дружище. Ничем не могу тебе помочь. Как я теперь жалею, что сказал это. В списке сотен поступков, которые я совершил за всю мою грешную жизнь и о которых потом сожалел, и слов, которые не надо было произносить, этот приступ откровенности стоит в самом верху, на одном из первых мест. Я не учёл, до какой степени привязывала Ахмеда к жизни надежда, что его спасут. А услышав мои слова, он словно провалился в чёрное озеро. Он резко побледнел, кожа, упругость которой поддерживала лишь напряжение воли, подрагивая опала от подбородка до колен. Я хотел приготовить для него инъекцию морфия, но понимая, что он умирает, не мог овладеть собой и оторвать от его руки свою. Глаза раненого прояснились, и он обвел взглядом стены пещеры, словно видел их в первый раз. Махмуд и Халет стояли с одной стороны от него, я опустился на колени с другой. Он посмотрел на нас, его глаза вылезали из орбит от страха. То был беспредельный ужас человека. осознавшего, что провидение отступилось от него, и смерть уже внутри расширяет свои владения, разбухая и заполняя принадлежащее ему некогда жизненное пространство. Это выражение лица я хорошо узнал в последующие недели и годы. Но тогда, в тот день, оно было для меня внове, и я почувствовал, как кожу черепа стягивает страх сродни тому, что испытывал он. Фух. Надо было брать о слов, что к адыру надо было использовать о слов. Я ему говорил с самого начала. Ты ведь слышал? Вы все меня слышали. Да, друг. Осы для такой работы. Я был раз в горах. Я знаю горы. Да. Да, друг. Надо было брать а слов. Да. Повторил я, не зная, что ещё сказать. Ну, Но... он слишком горд, Кадерхан. Он хотел почувствовать момент возвращения героя для своего народа. Он хотел привести им лошадей много. прекрасный лошадь. Он замолчал, задыхаясь, из раны в животе слышалось бурчание, перемещавшееся вверх, в область груди. Струйка тёмной жидкости, крови с желчью, стекала из носа и уголка рта. Но он, казалось, этого не замечал. Он, он повёл нас на смерть только для того, чтобы подарить лошадей своему народу. Только для Возвращались в Пакистан Неверным окольным путем Ахмед со стоном закрыл глаза Но очень быстро открыл их снова Если б не эти лошади Мы бы пошли на восток Гранить Прямо границы Это было для него Предметом гордости Понимаете? «Я обменялся взглядом с Халедом и Махмудом». Халед тут же перевел глаза на умирающего друга. Махмуд не отводил глаз, пока мы не кивнули друг к другу. Жест был такой трудноуловимый, что сторонний наблюдатель его бы просто не заметил. Но мы оба знали, о чем подумали и с чем согласились, подтвердив это легким кивком. «Да, все верно. Именно гордость стала причиной конца этого незаурядного человека». Никаким бы странным это не могло показаться, но только тогда, осознав крах этой гордости, я начал по-настоящему понимать, что Кадрепхай умер. Я ощутил зияющую пустоту, оставшуюся после его смерти. Ахмед ещё какое-то время говорил, назвал свою деревню, я объяснил, как туда добраться из ближайшего города, рассказал об отце и матери, о братьях и сёстрах. Он хотел, чтобы мы им сообщили, что он умирал с мыслями о них. И он думал о них, этот храбрый, веселый алжирец, который всегда имел такой вид, словно ищет друга в толпе незнакомцев. Он умер со словами любви к матери на устах, а с последним дыханием с его языка сорвалось имя Бога. Мы промерзли до костей, оставаясь в полной неподвижности, пока Ахмед умирал. Другие взяли на себя хлопоты омыть его тело согласно ритуалам мусульманского погребения. Вместе с Халедом и Махмудом я зашёл посмотреть, как дела у Назира. Он не был ранен, а лишь изнурён до полного опустошения. Его сон напоминал состояние человека, впавшего в кому. Рот открыт, глаза закрыты неплотно, так что видны вилки. Тело его было тёплым, казалось, он приходит в себя после выпохвавшего на его долю тяжкого испытания. Мы оставили его и подошли к телу нашего мёртвого хана. Единственная пуля вошла в бок Кадера пониже рёбер и, по-видимому, дошла до самого сердца. Наружу она не вышла. С левой стороны груди были большие сгустки крови и гематома. Пуля, выпущенная из русского АК-74, имела в те годы полый наконечник. Стальная сердцевина пули была утяжелена в задней части, что заставляло её кувыркаться. Она крошила и разрывала тело вместо того, чтобы просто пронзить его. Подобные средства поражения были запрещены по международным законам, но почти каждый афганец, убитый в бою, имел на теле страшные раны от этих варварских пуль. То же произошло и с нашим ханом. Зияющая рваная рана в боку А на груди кровоподтёк, заканчивающийся сине-чёрным лотосом над сердцем. Зная, что Назир сам захочет подготовить тело Кадербхая к погребению, мы завернули хана в одеяло и оставили в неглубоком рве, который вырыли в снегу у входа в пещеру. И вот мы закончили свою работу, как раздался дребезжащий свист, похожий на птичий щебет, заставивший нас вскочить. Мы в страхе и растерянности уставились друг на друга. Сильный взрыв со вспышкой оранжевого цвета сотряс землю под нами, повалил грязно-серый дым. Мина упала в сотни метров от нас, в дальнем конце лагеря, но в воздухе вокруг уже стоял отвратительный запах и клубился дым. Потом разорвался второй снаряд, за ним третий. Мы бросились ко входу в пещеру и оказались в извивающемся, как осьминог, скоплении людей, успевших спрятаться раньше нас. Мы в ужасе сжались друг к другу, сидя на корточках, в то время как миномёты разрывали каменистую почву словно по кьемаше. Дела и без того скверные, с этого дня пошли всё хуже и хуже. После обстрела мы обследовали его чёрный точечный пунктир и воронку посреди лагеря. Два человека были убиты, один из них Карим, которому я вправлял сломанную руку в ночь, предшествовавшую нашему прибытию в лагерь. Ещё двое были настолько тяжело ранены, что у нас не оставалось никаких сомнений, они скоро умрут. Большая часть запасов, главную ценность среди которых представляли собой бочки с топливом для генератора и печей, была уничтожена. Мы лишились почти всего топлива и всей воды. Моя походная аптечка обгорела и была вся чёрная. Всё, что осталось после уборки мусора, снесли в большую пещеру. Люди молчали, испуганные и озабоченные. У них были на то причины. Пока другие занимались всем этим, я позаботился о раненых. Одному из них оторвала ступню с частью ноги ниже колена, в шее и предплечье застряли осколки. Ему было 18, он присоединился к отряду вместе со своим старшим братом за полгода до нашего прибытия. Его брат был убит во время нападения на сторожевой отряд русских близ Кандагара. А теперь умирал и этот мальчишка. Я извлёк из его тела осколки металла при помощи длинных щипцов из нержавеющей стали и плоскогубцев, которые нашёл среди инструментов. Но я мало что сумел сделать с изуродованной ногой мальчика. Очистил рану и удалил столько осколков раздробленной кости, сколько смог выдернуть плоскогубцами. Мальчишка пронзительно кричал, от напряжения на моей коже выступил маслянистый пот, и я весь дрожал на холодном ветру. Наложил швы на висящую клочьями плоть, там, где сохранилась чистая твердая кожа, но закрыть зияющую рану полностью было невозможно. Большой кусок кости выпирал из комковатого мяса. Я подумал, что надо было бы подрезать ее пилой, сформировав более аккуратную культю, Но не был уверен, что сумею сделать это правильно, боялся, не станет ли рана от этого ещё хуже. Я не был уверен. А когда не уверен в том, что делаешь, сколько лишней мучительной боли можно причинить. В конце концов, я засыпал рану порошком антибиотика и перебинтовал её. У второго раненого разорвавшаяся мина изуродовала лицо и горло. Он лишился глаз, большей части носа и рта и немного напоминал прокажённых ранжита, но раны были свежими и кровавыми. Зубы выбиты, так что уродство прокажённых казалось незначительным по сравнению с этими увечьями. Я удалил металлические осколки из горла, глаз и кожи черепа. Горло пострадало очень сильно, и хотя он дышал сравнительно ровно, я понимал, что его состояние будет ухудшаться. Обработав раны, я вколол обоим раненым пенициллин и по ампуле морфия. Самой большой проблемой было возмещение потери крови. Никто из опрошенных мной за последние недели маджахедов не знал своей, ли чьей-то еще группы крови, поэтому я не мог произвести проверку совместимости и создать запас донорской крови. Поскольку моя собственная группа крови нулевая универсальна для донорства, мое тело было единственным источником крови для переливаний. И я стал для всего отряда ходячим банком крови. Тело человека содержит около 5 л крови. Обычно донор даёт 400 мл за сеанс, то есть менее 1/10 от общего количества. Я отдавал чуть более полулитра каждому раненому, используя капельницы для внутривенного вливания, которые привёз с собой Кадер как часть контрабандного груза. прокалывая вены раненных бойцов иглами, которые вместо того, чтобы храниться в герметично запаянных пакетиках, лежали навалом в контейнерах, я гадал, не попали ли они к нам от транзита и его прокажённых. Переливания отняли у меня почти 20% крови. Это было слишком много. Я испытывал головокружение и лёгкую тошноту, не будучи вполне уверен, подлинны ли это симптомы. или всего лишь проделки охватившего меня скользкого страха. Я знал, что какое-то время не смогу больше давать кровь, и безнадёжность ситуации буквально давила меня, вызывая в груди приступы острой боли. Меня не учили выполнять эту страшную, грязную работу. Курс оказания первой помощи, прослушанный мной в молодости, обширный сам по себе, не включал сведения о ранах, полученных в бою. И та практика, которую я получил в своей трущобной клинике, мало чем могла мне быть полезной здесь, в горах. Прежде всего я полагался на заложенный во мне инстинкт помогать и исцелять, который позволял мне спасать перебравших дозу героина наркоманов в моем родном городе целую жизнь тому назад. Во многом, конечно, мною, как и Халедом в его заботе о злобном безумце Хабибе, руководило тайное побуждение помочь, спасти и тем самым исцелить самого себя. И хотя этого было мало, явно недостаточно, ничего и нового в моём распоряжении не было, и я старался сделать всё, что от меня зависело, сдерживая крик, позывы к рвоте, пряча свой страх, а потом оттирал руки снегом. Когда Назир более или менее оправился, он настоял на похоронах Абдель-Кадр-Хана в строгом соответствии с мусульманским ритуалом. И пока они продолжались, он не ел и не выпил даже стакана воды. Я наблюдал, как Халет, Махмуд и Назир чистили одежду, вместе молились, а потом готовили тело Кадр-Пхая к погребению». Его бело-зеленый штандарт был утерян, но один из маджахедов пожертвовал на саван свой собственный флаг. На простом белом фоне была начертана фраза «Ла-илла-хайл-аллах» «Нет Бога, кроме Аллаха». Мой взгляд вновь и вновь останавливался на Махмуде Милбафе, иранце, бывшем с нами еще с той памятной поездки на такси в Карачи. Его спокойное, сильное лицо светилось такой любовью к умершему, такой преданностью, что я подумал, с большей нежностью и кротостью он не мог бы хранить даже собственного ребёнка. Именно в эти минуты я начал испытывать к нему дружескую привязанность. В конце церемонии, поймав взгляд Назира, я опустил глаза, уставившись в мёрзлую землю. Назир пребывал в пустыне скорби, печали и стыда, ведь он жил, чтобы служить кадерхану и защищать его. Но хан был мёртв, а он жив, хуже того, даже не ранен. Сама его жизнь, само его существование в этом мире казались ему предательством, каждое биение сердца изменой. И это горе, этот упадок всех сил стали причиной весьма серьёзной болезни. Назир потерял не меньше 10 кг веса, щёки его впали, под глазами появились тёмные впадины, губы потрескались и шелушились. Я внимательно осмотрел его руки и ноги, и был обеспокоен: они ещё не полностью восстановили свой естественный цвет и тепло. Вероятно, он обморозил их, когда полз по снегу. Было однако одно обстоятельство, которое придавало в то время смысл его жизни. Но тогда я этого не знал. Кадр Пхай сделал последнее распоряжение, дал последнее задание, которое Назир должен был выполнить в случае смерти своего господина при осуществлении афганской миссии. Кадр назвал имя человека, которого Назир должен был убить. И тот исполнял его волю уже одним только фактом своего существования, тем, что он остался жить, чтобы совершить заказанное ему убийство». Именно это поддерживало его, став навязчивой идеей. Именно это и только это было теперь его жизнью. В те холодные недели, что последовали за похоронами, я ничего не знал об этом и всерьёз опасался не повредиться ли рассудкам этот сильный, преданный человек. Халед Ансари, смерть Кадеры изменила не менее глубоко, чем Назира, хотя это и не так бросалось в глаза. Многие из нас были настолько потрясены случившимся, что полностью погрузились в унылую гущу повседневной рутины. Халет же, напротив, стал более деятельным и энергичным. Если я часто ловил себя на том, что все еще ошеломлен, убит горем и плыву по течению сладостно-горьких размышлений о человеке, которого мы любили и потеряли… Халед каждый день принимал на себя всё новые и новые обязанности и всегда был поглощён делом. Как ветеран нескольких войн, он стал теперь консультантом командира джахидов Сулеймана Шахбадди. Прежде этим занимался Кадрабхай. Палестинец словно священно действовал. Во всём, что он делал, проявлялись его страстность, неутомимость и рассудительность. Эти качества и раньше были характерны для Халеда, человека неизменно пылкого и непреклонного, но после смерти Кадера появились ещё и оптимизм, и воля к победе, которых я прежде не замечал. Он подолгу молился, первым созывая людей на молитву, и последним поднимаясь с колен с промёршего камня. Сулейман шахбадди, самый старший афганинец из нашего отряда, насчитывавшего 20 человек, включая раненых, был когда-то кандидатом, лидером общины, в которую входила группа деревень близ Газни. До Кабула оттуда оставалось ещё треть пути. Ему было 52 года, пять из которых он воевал, приобретя опыт всех видов боя от осады до партизанских стычек и решающих сражений. Ахмед шах Масуд, неофициальный вождь всенародной войны против русских, лично назначил Сулеймана командующим отрядами, действующими южнее Кандагара. Все бойцы нашего этнически разношёрстного войска относились к Масуду с благоговением, которое без преувеличения можно было назвать любовью. А поскольку Сулейман получил свои полномочия непосредственно от Масуда, панджерского льва, отношение к нему было не менее почтительным. Когда Назир отправился настолько, чтобы дать полный отчёт о произошедшем, дней через 3 после того, как мы нашли его в снегу, Сулейман шах Бади созвал собрание. Это был низкорослый человек с большими руками и ногами и печальным выражением лица. Его обширный лоб пересекали семь глубоких морщин, подобно бороздам, проделанным землепашцем. Внушительный свёрнутый спиралью белый тюрбан покрывал его лысую голову. Тёмная с проседью борода каемляла рот и подбородок. Уши слегка заострены, что придавало ему немного забавный вид. Это было особенно заметно на фоне белого тюрбана и в сочетании с широким ртом намекало на то, что ему, вероятно, был некогда присущий грубоватый юмор. Но тогда, в горах, в его глазах отражалась невыразимая грусть, застарелая печаль, неспособная вылиться слезами. Выражение его лица вызывало симпатию к нему, но препятствовало дружеским проявлениям. И хотя он производил впечатление мудрого, храброго и доброго человека, печаль его была так глубока, что никто не отваживался на излишнюю фамильярность. Если не считать четырёх часовых на постах вокруг лагеря и двух раненых, в пещеру послушать Сулеймана пришло 14 человек. Было холодно, около 0, и мы сели поближе друг к другу, чтобы согреться. Я жалел, что не был достаточно прилежен, изучая дари и пушту во время долгого пребывания в Квете. Люди на собрании говорили попеременно на обоих этих языках. Махмуд Мелбав переводил с дари на арабский для Халеда, который трансформировал арабский в английский, сначала оборачиваясь налево, чтобы выслушать Махмуда. Затем направо, чтобы передать шёпотом его слова мне. Это был долгий и медлительный процесс. Я был удивлён и чувствовал неловкость из-за того, что все присутствующие терпеливо ждали, пока каждую фразу переведут. Для меня популярные в Европе и Америке карикатурные изображения жителей Афганистана как диких, кровожадных людей, самих афганцев это описание приводило в восторг. вступала в противоречие с реальностью при каждом непосредственном контакте с ними. Афганцы были со мной неизменно дружественны, честны, великодушны и безупречно вежливы. Я ни разу не открыл рта на этом первом собрании и на тех, что последовали вслед за ним, и всё же эти люди посвящали меня в каждое сказанное ими слово. Рассказ Назира о гибели нашего хана вызвал серьёзную тревогу. Когда Кадер ушел из лагеря, с ним были 26 человек, все верховые и вьючные лошади, и, казалось, маршрут не предвещал опасности. На второй день пути, когда до родной деревни Кадрыбхая оставались еще сутки, их остановили. По-видимому, предстояла обычная выплата дани лидеру местного клана. На этой встрече им были заданы неприятные вопросы о Хабибе Абдур-Рахмане. Два месяца, прошедшие после того, как он покинул нас, убив несчастного Сиддики, Хабиб вел единоличную террористическую войну на новом для себя фронте – горном кряже Шах-Ресафа. Сначала замучил до смерти русского офицера, потом, применяя ту же меру правосудия, как он его понимал, убивал афганских военных и даже тех маджахедов, которых считал недостаточно надежными. Малва об ужасах этих пыток повергла в панический страх всю округу. А хабибы говорили, что он привидение, шайтан, а то и великий сатана собственной персоной, который явился, чтобы разрывать тела людей и снимать с них маски, отделяя человеческие лица от черепов. То, что раньше представляло собой относительно спокойный коридор между районами боевых действий, внезапно превратилась в опасную зону, где разгневанные до смерти напуганные вооружённые люди были преисполнены решимости найти и убить этого демона Хабиба. Осознав, что он попал в силки, расставленные для поимки Хабиба, и почувствовав враждебность задержавших его людей, когда Рбхай всё же пытался мирно расстаться с ними, отдав четырёх лошадей в качестве выкупа, он собрал своих людей в путь. Они уже почти покинули эту враждебную местность, когда в небольшом ущелье прогремели первые выстрелы. Ожесточённый бой шёл около получаса, и когда он закончился, Назир насчитал в колонне Кадера 18 трупов. Некоторых убили, пока они лежали ранеными, у них были перерезанны глотки. Назир и Ахмед задоху целили только потому, что попали в месиво лошадиных и человеческих тел и казались мёртвыми. Одна из лошадей пережила эту бойню, получив серьёзное ранение. Назир сумел поставить животное на ноги, привязал к его спине мёртвого Кадера и умирающего Ахмеда. Лошадь с трудом брела сквозь снег день и половину ночи, а потом рухнула и умерла почти в 3 км от нашего лагеря. После этого Назир тащил по снегу оба тела, пока мы его не обнаружили. Он не имел ни малейшего понятия, что приключилось с теми людьми Кадера, которых он не досчитался, то ли они сбежали, то ли были взяты в плен. Одно он мог сказать наверняка – на убитых врагах он видел форму афганской армии и какую-то новую русскую экипировку. Сулейман и Халед Ансари предполагали, что минометная атака на наши позиции была связана с боем, унесшим жизнь Абдель Кадера, Возможно, отряд афганской армии перегруппировался и шёл по следам Назира или воспользовался информацией, выбитой из пленных. Сулейман допускал, что последуют новые атаки, но сомневался в возможности полномасштабного фронтального штурма наших позиций. Подобное нападение могло стоить многих жизней и не достичь поставленной цели. Если афганское и армейское подразделения поддерживали русские, то при достаточно хорошей видимости могла последовать атака вертолетов. Так или иначе, потери у нас были неизбежны, а в конечном счете мы могли потерять и весь свой лагерь. После долгого обсуждения всех немногих оставшихся у нас вариантов, Сулейман решил предпринять две контратаки с использованием наших собственных минометов. Для этого нам требовалась достоверная информация о вражеских позициях и их боеспособности. Сулейман уже давал инструкции молодому кочевнику хазарейцу по имени Джалалад, собираясь отправить его в разведку, но вдруг застыл, как вкопанный, глядя на вход в пещеру. Мы повернулись и замерли, разинув рты. В отверстии входа, в овальной рамке света, возник силуэт какого-то дикого, одетого в лохмотья человека. Это был Хабиб. Он загадочным образом проскользнул в лагерь, незамеченный часовыми, что было нелёгкой задачей, и теперь стоял в паре шагов от нас. Я схватился за оружие, и к моей радости, не я один. Халет рванулся к нему с такой широкой радостной улыбкой, что я возненавидел и его, и Хабиба, эту улыбку вызвавшего. Втащив безумца в пещеру, Халет усадил его рядом с ошарашенным Сулейманом. А потом Хабиб заговорил совершенно спокойно и внятно. Он сказал, что видел вражеские позиции и оценил их надёжность. Хабиб наблюдал миномётный обстрел нашего лагеря, а затем подполз к расположению неприятеля так близко, что слышал, как они обсуждали, что готовить на обед. Он брался показать нам места с хорошим обзором, откуда мы могли бы нанести удары из миномётов по вражескому лагерю и уничтожить его. Хабиб дал нам понять, что тех, кто не будет убит сразу, придётся отдать ему. Такова была его цена. Предложение Хабиба обсуждалось открыто в его присутствии. Одних беспокоило, что мы отдаём себя в руки того самого безумца, чьи чудовищные злодеяния привели войну в нашу пещеру. Если мы свяжемся с Хабибом, говорили они, это не принесёт удачу. Зло, воплощённое в нём, сулит нам несчастье. Других волновало, что мы убьём много афганцев, солдат регулярной армии. Одним из странных противоречий этой войны было явное нежелание афганцев воевать друг с другом и искреннее сожаление о каждом погибшем. История разделения и вражды кланов и этнических группировок в Афганистане насчитывала так много лет, что, наверное, никто, кроме Хабиба, не питал особой ненависти к афганцам, воевавшим на стороне русских. Подлинную ненависть, если она вообще существовала, вызывала только афганская разновидность КГБ, известная как ХАД. Предавший свой народ на Джебулла, который в конечном счете захватил власть и назначил себя правителем страны, долгие годы возглавлял эту пользующуюся дурной славой полицию, ответственную за многие неописуемые злодеяния. Но не было в Афганистане такого бойца сопротивления, который не мечтал бы протащить на джибулу на верёвке и вздёрнуть на виселице. К солдатам и офицерам афганской армии отношение было иное. Многие из них состояли в родстве с моджахедами или были мобилизованы и вынуждены подчиняться приказу, чтобы выжить. Кроме того, партизаны часто получали от военнослужащих афганской регулярной армии жизненно важную информацию о передвижениях русских войск и о целях предстоящих ударов. В этой войне, по существу, невозможно было победить без их тайной помощи. И, конечно же, неожиданный миномётный обстрел двух позиций афганской армии, разведанных Хабибом, привёл бы к многочисленным жертвам. В результате долгой дискуссии пришли к решению вступить в бой. Наша ситуация была столь опасной, что мы не имели другого выбора. Следовало контратаковать противника и сбросить его с возвышенности. План казался хорошим и должен был сработать, но, как часто случалось на этой войне, принёс только хаос и смерть. Четверо часовых должны были охранять лагерь, а я остался ухаживать за ранеными. 14 человек из ударной группы были разделены на две команды. Халет и Хабиб вели первую, Сулейман вторую. Следуя указаниям Хабиба, миномёты были установлены примерно в километре от вражеского лагеря, в расстоянии намного меньшем максимального диапазона эффективного поражения. Обстрел начался сразу после рассвета и продолжался в течение получаса. Войдя в разрушенный лагерь, ударная группа обнаружила тела восьми афганских солдат. Некоторые из них были ещё живы. Хабиб занялся выжившими. Не в силах смотреть на то, что позволено было ему делать, наши люди вернулись в свой лагерь, надеясь никогда больше не видеть этого безумца. Не прошло и часа после их возвращения, как на наш лагерь обрушился ответный удар, сопровождаемый воем, свистом и глухими разрывами. Когда смертоносная атака стихла, мы выползли из своих укрытий и услышали странный вибрирующий гул. Халет находился в нескольких метрах от меня. Я увидел, как страх исказил его и без того изуродованное шрамом лицо. Он побежал к расщелине в каменной стене напротив пещеры, размахивая руками и призывая меня последовать его примеру. Я сделал было шаг в его сторону, но тут же застыл на месте. над лагерем подобно гигантскому чудовищному насекомому поднялся русский вертолет невозможно описать какими огромными и хищными кажутся эти машины когда ты попадаешь под их огонь этот монстр единственное что ты видишь и осознаёшь несколько долгих мгновений кажется что в мире нет ничего кроме металла шума и ужаса Появившийся вертолёт открыл огонь по нам и сделал круг, словно сокол, высматривающий добычу. Две ракеты прочертили воздух, промчавшись в направлении пещеры. Они неслись с невероятной скоростью, гораздо быстрее, чем могли проследить их траекторию мои глаза. Я обернулся и увидел, как одна из ракет врезалась в скалу над входом в пещеру и взорвалась ливнем камня, дыма, огня и осколков металла. И сразу вслед за ней вторая ракета влетела в отверстие пещеры и разрвалась внутри. Всем телом я ощутил ударную волну, словно стоишь на краю бассейна, и кто-то толкает тебя, упираясь ладонями. Я упал на спину, задыхаясь, хватая ртом воздух. Ход в пещеру находился как раз передо мной. Там были раненные, там же прятались все остальные. И они начали выбегать и выползать наружу, продираясь сквозь чёрный дым и пламя. Одним из этих людей был торговец-пуштун по имени Алеф. Кадербхай любил его за непочтительные езвительные шутки, высмеивающие напыщенных мул и афганских политиков. У него была разорвана спина от головы до бёдер. Одежда горела, обжигая голое выворачиваемое мясо. Отчётливо были видны тазовая кость и лопатка, они двигались в открытой ране, пока он полз. Олег кричал, взывал о помощи. Стиснув зубы, я собирался кинуться к нему. На вертолёт появился вновь и дважды с рёвом на большой скорости пронёсся мимо, сужая круги, чтобы выбрать более удобный угол атаки. Затем с какой-то надменной безопасностью бесстрашно завис у края плато, служившего нам убежищем. Как только я шагнул вперёд, вертолёт выпустил в сторону пещеры ещё две ракеты, потом ещё две. На мгновение вся внутренность пещеры оказалась освещённой взрывом. Снег расплавился от катящихся по неть шары из пламени и раскалённых добела кусков металла. Один из осколков упал на расстоянии вытянутой руки от меня. Он шумно врезался в снег и несколько секунд сердито шипел. Я пополз туда, где прятался халэд, и, добравшись до скалы, втиснулся в узкую расщелину. С вертолёта начали вести пулемётный огонь. Пули вздымали снег на открытой площадке и, попадая в тела убитых и раненых, подбрасывали их. Потом я услышал звук иной тональности. Я понял, что кто-то из наших людей ведет ответ Огонь по вертолету из одного из имевшихся у нас пулеметов Калашникова Вскоре последовала вторая продолжительная очередь из другого ТК Уже двое наших людей вели огонь по вертолету Моим единственным побуждением было спрятаться от этой эффективной машины для убийства А эти двое не только раскрыли свое местонахождение безжалостному зверю Подставляя себя под его огонь, но и бросили ему вызов Где-то за моей спиной раздался крик, и мимо расщелин и в скале, где я спрятался, в сторону вертолета с шипением пронеслась ракета. Ее выпустил один из наших бойцов. Хотя она и не попала в вертолет, как и две последовавшие за ней, но ответный огонь уже нащупывал цель и убедил пилота лучше убраться по добру, по здорову. Наши люди громко закричали «Ало!» Выбравшись из тисков каменной щели, мы с холодом обнаружили, что уже четверо бойцов бегут вслед за вертолётом, стреляя в него. Боевая машина стремительно удалялась, но тоненькая струйка ржаво-чёрного дыма тянулась прямо из-под винта. Молодого человека, первым ответившего на огонь вертолёта, звали Джалалад. Он был кочевником хазарейцев. Передав тяжёлый ПК своему другу и схватив АК-74 с двойным магазином, он помчался на поиски вражеских солдат, возможно, переползавших под прикрытием вертолёта. Ещё двое юношей побежали за ним, прыгая и поскальзываясь на покрытом снегом склоне. Мы осмотрели лагерь, чтобы посчитать оставшихся в живых. Перед нападением нас было 20, включая двух раненых. После этой атаки 11 Джалалад и ещё двое юношей, Джума и Ханиф, заняты поиском русских или солдат афганской регулярной армии внутри нашего оборонительного периметра. Халет, Назир, очень молодой боец по имени Алауддин, трое раненых, Сулейман и я. Мы потеряли 9 человек. На одного больше, чем убили афганских солдат, обстреляв их из миномётов. Наши раненые были совсем плохи. Один из них получил такие тяжёлые ожоги, что его пальцы слиплись вместе, подобно клешне краба, а лицо мало чем напоминало человеческое. Он дышал сквозь отверстие в красной коже лица. Возможно, это дрожащая дыра была ртом, но полной уверенности в этом не было. Я прислушивался к его затруднённому дыханию, к этим царапающим, постепенно слабеющим звукам. Дав ему морфий, я перешёл к следующему раненому. крестьянину из Газни по имени Захер Расул. Он часто приносил мне зеленый чай, когда я читал книгу или делал записи в своем дневнике. Доброжелательный и скромный человек 42-х лет, уже не молодой для страны, где средняя продолжительность жизни для мужчин составляла 45 лет. Снаряд оторвал ему руку и рассек грудь до бедра с правой стороны. Невозможно было выяснить, какие осколки металла или камня застряли в его ранах. Он неустанно повторял зикр за чин молитвы. «Аллах велик, Аллах прости меня. Аллах милосерден, Аллах прости меня». Махмуд Милбав затягивал жгут на рваном обрубке руки немного ниже плеча. Когда он отпустил его, кровь брызнула в нас сильной теплой струей. Махмуд вновь затянул жгут. Я посмотрел ему в глаза. «Артерия», — сказал я, раздавленный тяжестью предстоящей мне задачи. под рукой. Ты видел? Да, её нужно зашить, зажать. Что-то с ней сделать, мы должны остановить кровь. Он и без того потерял её слишком много. Почерневшие покрытые золой остатки полевой аптечки были сложены в кучу у моих коленей на кусок брезента. Я нашёл иглу для зашивания ран, ржавые плоскогубцы и немного шёлковой нити. замёрзший на покрытой снегом земле, закоченевшими голыми руками, я принялся накладывать швы на артерию и участок вокруг неё, отчаянно пытаясь остановить струю горячей красной крови. Нить рвалась несколько раз. Мои оцепеневшие пальцы дрожали. Раненый был в сознании и испытывал ужасную боль. Он непрерывно кричал и стонал, но снова и снова возвращался к своей молитве. Несмотря на пронизывающий холод, мои глаза заливал пот. Я сделал знак Махмуду убрать жгут. Кровь сочилась из-под швов. Её поток намного ослабел, но я знал, что эта струйка всё равно в конце концов убьёт его. Я начал засовывать в рану комки бинта, чтобы потом наложить на неё давящую повязку, но Махмуд сильно сжал мои запястья своими испачканными кровью руками. Я поднял глаза и увидел, что Захир Расул перестал молиться. Кровь уже не текла. Он был мёртв. Я выбился из сил и никак не мог отдышаться. Внезапно я осознал, что не ел уже много часов и очень голоден. Подумав о голоде, еде, я впервые ощутил тошноту. И тёплая волна нахлынула на меня, и я потряс головой, чтобы от неё избавиться. Вернувшись к обожжённому, мы обнаружили, что он тоже умер. Я накрыл неподвижное тело словно саваном куском камуфляжного брезента. Мой последний взгляд на его обугленное, лишённое черт, почти расплавленное лицо был и благодарственной молитвой. Одно из мучительных откровений для военного медика приходится молиться о смерти человека столь же горячо и почти так же часто, как и о его жизни. Третьим раненым был сам Махмуд Милбаф. В его спине, шее и затылке застряли крошечные серо-чёрные осколки металла и чего-то похожего на расплавленную пластмассу. К счастью, брызги её, как занозы, проникли лишь в верхние слои кожи. Тем не менее, потребовалось около часа, чтобы избавиться от них. Я промыл ранки и присыпал их порошком антибиотика, перевязывая там, где это было возможно. Мы проверили запасы провианта. Раньше у нас было две козы. Одна из них во время обстрела убежала, и мы никогда больше её не видели. Другую нашли в тупике, образованном высокими скалистыми откосами. Кроме этой козы, у нас не было никакой другой пищи. Мука сгорела вместе с рисом, перетопленным жидким маслом и сахаром. От них осталась одна сажа. Запасы топлива были полностью израсходованы. Стальные медицинские инструменты пострадали от прямого попадания. Большая их часть превратилась в бесполезную груду металла. Порывшись в обломках, я извлёк оттуда некоторое количество антибиотиков, дезинфицирующих средств, мазей, бинтов, игл для зашивания ран, ниток, шприцев и ампул с морфием. У нас оставались патроны и немного лекарств. Мы могли растопить снег и получить из него воду, но отсутствие еды вызывало серьёзную тревогу. Нас было 9 человек, Сулейман и Халет решили, что надо покинуть лагерь. В другой горе, примерно в 12 часах хода на восток, была другая пещера, которая, как мы надеялись, даст нам надежную защиту. Несомненно, русские поднимут в воздух новый вертолет не позднее, чем через несколько часов, да и их солдаты где-то неподалеку. Мы вышли на пустой желудок и пребывали в этом состоянии еще 4 недели, сидя на корточках в новой горной пещере. Ханиф, один из юных друзей Джалаладда, был мясником в своей родной деревне. Когда мы прибыли на место, он забил козу, освежевал её, выпотрошил и разделил на четыре части. Из дров, которые мы захватили из разрушенного лагеря, разожгли костёр, добавив немного спирта из лампы. Ни один кусочек мяса не пропал даром, за исключением таких частей тела животного, как ноги ниже коленного сустава, что считаются харам. то есть запрещёнными для использования в пищу мусульманами. Тщательно прожаренное мясо было затем распределено на скудные суточные рационы. Мы хранили большую часть мяса в импровизированном холодильнике, выдолбленном в вальду над дне снежной ямы. А затем мы 4 недели грызли сухое мясо и перекручиваемые изнутри голодом мечтали о добавке Только за счёт нашей дисциплины и дружеской взаимной поддержки мясо одной козы 4 недели не давало девяти мужчинам умереть с голоду. Много раз мы пытались, выскользнув из лагеря, добраться до какой-нибудь из ближайших деревень, чтобы раздобыть немного еды, но все они были заняты вражескими войсками. Целая горная гряда была окружена патрулями афганской армии под командованием русских. К зверствам Хабиба добавился повреждённый нами вертолёт. Всё это вызывало невероятную решимость покончить с нами. Отправившись однажды на поиски продовольствия, наши разведчики услышали объявление, эхом доносившееся из соседней деревни. Русский военный джип был оборудован громкоговорителем, афганец говорил на пушту о нас как о бандитах и преступниках, уверяя, что создана специальная боевая группа для нашей поимки. За наши головы была назначена награда. Разведчики хотели было обстрелять джип, но подумали, что возможно это ловушка, чтобы выманить нас из укрытия. И речи охотников продолжали эхом отдаваться среди отвесных скал ущелья, как вой рыщущей стаи волков. Очевидно, имея ложную информацию или идя по кровавому следу, тянувшемуся за Хабибом, русские, базирующиеся в окрестных деревнях, сосредоточили свое внимание на другой горной гряде к северу от нас, где и вели поиски. Казалось, мы были в безопасности в своей отдаленной пещере, и нам ничего не оставалось, как ждать все эти четыре самые холодные в году недели. Нас загнали в капкан, и мы умирали от страха и голода, Прятались, продвигаясь ползком по затенённым участкам в дневное время и жались друг к другу ночью, лишённые света и тепла. И так невыносимо медленно проходил один ледяной час за другим. Наша войны вырезала из наших душ все желания и надежды. Единственное, что поддерживало нас, когда мы обхватывали себя руками, чтобы хоть как-то согреться, была воля к жизни.